Хотя он и летел изо всех сил. Таинственная тишина в его сознании не исчезла. Обычно в таком состоянии он полностью фокусировался на своей цели. Но сейчас он видел не только тело Метатрона целиком, но и передний отряд перед ним, средний отряд позади них и даже Меттаун Тауэр на фоне. Продолжая биться в судорогах, Эннами вновь расправил крылья. Атака режущими сегментами. Острые пластины загорелись голубым светом, а команда Черноснежки на земле встала в защитную стойку. Сверху видно, что во время атаки Метатрон расправляет четыре крыла большим крестом, оставляя лишь маленькую безопасную зону прямо за собой. Проникнув туда, можно добраться и до головы. Облетев энеми с правой стороны, Харуюки резко завернул влево и пошёл на сближение, внимательно рассчитывая курс. В следующее мгновение в воздухе засвистели устремляющиеся к земле сегменты. Они один за другим вонзались в землю, а передовой отряд отчаянно маневрировал среди них. Харуюки же оказался точно за спиной Метатрона и начал приближаться к круглой голове между крыльев. Вблизи этот семиметровый шар казался ещё более огромным. Всю поверхность его исписывали спиральные линии, а также виднелась обугленная дыра. Похоже, что попадание лазером оказалось сквозным. Сверху на голове держалась корона, по виду из серебристого пластика, а из макушки торчал двухметровый рог. Харуюки уверенно приблизился к короне — и вложил всю силу своих крыльев в прямой удар правым кулаком. Раздался громкий грохот, похожий на звон гигантского колокола, и закатный воздух содрогнулся от ударной волны. Тело Метатрона резко скрутилось, а крылья и конечности беспорядочно заметались, словно его нервная система перестала слушаться. Хароюки тут же крепко ухватился за корону, чтобы не упустить свою цель, а затем крикнул стоящему на земле отряду Черноснежки. «Я буду атаковать корону Метатрона! А вы бейте его тело, пока он не очухался!» Он ожидал, что сейчас его отругают за самовольное возвращение, но ошибся. Сначала в ответ послышалось «Кей!» парт, а затем откликнулись и остальные. Харуюки подавил в себе желание беспорядочно колотить корону и стал ждать нужного момента. Поскольку атака по слабому месту могла прервать атаку Метатрона, то и атаковать нужно в тот момент, когда он готовится к режущей атаке или залпу спиралями. Продолжая держаться за корону, Харуюки сосредоточился на движениях энеми. Глядя на платиновую корону с такого близкого расстояния, он заметил, что у неё очень необычный дизайн. К ней крепятся несколько полумесяцев, острые края которых направлены внутрь, а не наружу. Из-за этого за них удобно держаться, а кроме того, острия впиваются в броню. Харуюки невольно задумался, не больно ли Метатрону носить эту вещь. Несмотря на эти мысли, на 80% сознания Харуюки занималось слежением за телом эннеми и поиском признаков надвигающейся атаки. Двухметровые кольца, из которых состоит туловище Метатрона, начали вращаться. В промежутках между кольцами засверкали фиолетовые искры. Всесторонняя электрическая атака. В отличие от взрыва грома Сейрю, эти искры распространялись горизонтально, и увернуться от атаки быстрым рывком невозможно. Но передовой отряд из четырёх человек доверил Сахаруюке и остался на месте. И он не собирался предавать их надежды. Харуюки оторвался от короны, завис в воздухе, а затем вонзил окутанную Аверреем руку вузел между соседними полумесяцами. Раздался оглушительный ударный звук. По платиновой поверхности побежали мелкие трещины. Метатрон беззвучно взревел и забился в судорогах. Готовые к запуску молнии взорвались прямо внутри него, пробив изнутри несколько отверстий. «Вот так!» Раздался боевой клич Черноснежки. Затем она высоко подпрыгнула и... «Дэсбай пирсинг!» Спецприём, сорвавшийся с её правой руки, раздробил одну из ног Метатрона. Остальные бойцы переднего отряда тоже атаковали в полную силу. А сзади прилетели лазеры и огненные стрелы кучно попавшие в туловище. Вторая шкала здоровья Эннэми лишилась внушительной части своего запаса. Обычно Харуюки в таких условиях от радости делал какой-нибудь финт, но в этот раз, опасаясь, что в таком случае странное чувство, наполняющее его грудь, вновь исчезнет, Харуюки приготовился к следующей атаке. Поле его зрения расширилось, но это не значит, что он рассредоточил внимание. Хараюке казалось, что он взял под контроль свою концентрацию, которая до сих пор стремилась лишь фокусироваться до предела в одной точке. Он словно не давал себе выйти на полную мощность в неподходящее время. Пока момент не наступил, Хараюке действовал тихо, внимательно и плавно. Оправившийся от удара Метатрон начал наносить обычные удары ногами и хвостом. Отряд Черноснежки уворачивался от них, периодически нанося мелкие контратаки. Это состояние продлилось около 10 секунд, а затем Эннами медленно выпрямился. В голове, находившейся прямо перед Харуюки, открылись бесчисленные отверстия. Если бы спиральные заряды попали в него с такого расстояния, Хароюки моментально бы умер, но он не паниковал и, дождавшись момента, когда атаку можно будет прервать, выбросил вперёд заряженную инкарнацией ладонь. Он ударил в то же самое место, и трещины на короне увеличились в размере. От боли спиральные заряды начали выстреливать самостоятельно, но их было не так много, и летели они так медленно, что от них можно отбиваться руками. Бой продолжался стабильными темпами, и шкала здоровья Метатрона медленно, но уверенно убывала. Пропала вторая шкала, затем третья, Когда осталась лишь четвертая, шаблон поведения Эннами пополнился новыми атаками. Но Харуюки спокойно продолжал исполнять свою роль. Корона постепенно ломалась. Наконец, когда прошло около 45 минут с начала битвы, первой разбилась платиновая корона, украшавшая голову Метатрона. Очередной удар ладони Харуюки уничтожил один из полумесяцев, и в тот же самый момент кольца разлетелись и попадали на землю. Харуюки предполагал, что в самом конце Энними предпримет какую-нибудь отчаянную атаку, но, как ни странно, Метатрон полностью замер. Даже Черноснежка на мгновение засомневалась, но затем скомандовала окончательную атаку. К битве присоединились даже Акера и Чиюри, и огромное тело окутали разноцветные спецэффекты. Одна за другой разрывались сильнейшие техники, а покрасневшая четвертая шкала продолжала на глазах убывать. Последним ударом стал инкарнационный стрижающий удар Черноснежки, пронзивший противника насквозь. И, наконец, энными легендарного класса Архангел Метатрон с грохотом повалился на землю. Белые плиты, из которых состояло его тело, начали развоплощаться, рассыпаясь на световые частицы. Разбилась круглая голова, выпустив наружу яркие лучи. Перед глазами проплыло окно, сообщавшее о получении внушительной суммы очков. Харуюки опустился, приземлился на землю и тут... «Ты сделал это, Кроу!» Сзади на него напрыгнула Чиюри и принялась гладить по шлему правой рукой. Тут концентрация Харуюки наконец подвела его, и он начал оседать на землю. «Ну-ну-ну!» no, no, no. Естественно, Чиури тут же поддержала его, дав опереться на плечо. «Спасибо!» Ответил Харуюки и поднял голову, увидев перед собой улыбки. Насколько это вообще применимо к безликим аватарам? Черноснежки, Такому, Акеры, Фука и Парт. Они дружно начали говорить «паздр...» Но переглянулись и решили предоставить честь командиру отряда. Прокашлившись, Черноснежка вновь начала. «Поздравляю, Кроу! Ты сражался превосходно! Можно сказать, ты взобрался на следующую ступень!» «Да ладно! Я только...» Хароюки попытался вжать голову в плечи, но Чиури тут же ударила его по спине. «В такие моменты надо гордиться собой!» «Понял! Только перестань меня бить!» Харуюки вздохнул и, продолжая опираться на плечи Чиюри, немного выпрямился. Между Черноснежкой и Фука он увидел фигуры заднего отряда. Утай стояла на транспортере Ника и махала ему обеими руками. Хароюки собирался было поднять руку, чтобы ответить ей, но вдруг заметил, что что-то неладно. Утай махала так, словно не поздравляла его с победой, а хотела обратить его внимание на «что-то». Да и сам бронетранспортер изо всех сил моргал фарами. Харуюки удивленно перевел взгляд в небо. В нем беззвучно плавала непонятная вещь. Она похожа на острое белое веретено. На него намотаны диагональные ленты, мешающие разглядеть, из чего оно сделано. В длину это веретено около двух метров. Поверхность лент расписана сложным орнаментом, красиво блестящим в лучах заката. Оно показалось Харуюке смутно знакомым, а затем он ошарашенно округлил глаза. Рок Метатрона. Таинственный орган, торчавший из головы Эннами, не исчез вместе с ним, а продолжил висеть в воздухе. Черноснежка, которая тоже заметила висящий в воздухе рок, изумленно обронила. «Что это значит? Мы ведь победили Метатрона?» «Мы получили очки за победу, так что сам мне не быть не может!» Продолжила Акера, голос которой тоже звучал напряженно. И тут в голове вновь раздался таинственный голос, который он слышал по ходу битвы. «Вы уничтожили лишь половину моего тела». С легким звуком лента, опоясывавшее веретено, развязалась. Вернее, оказалось, что это не ленты, а четыре длинных изящных крыла. Глазам предстала «девушка», одетая в роскошные одежды и бронё. Вся она выглядит безупречно белой. Белы и волосы, и кожа, даже одежда имеет матово-белый цвет. В свете заката половина её тела казалась оранжевой, а вторая – сумеречно-фиолетовой. Пусть её глаза и закрыты, ясно, что эта прекрасная девушка не от мира сего. В ней не ощущается жизни – Но в то же время от неё исходит такое необычное ощущение, что её нельзя назвать просто объектом. Она медленно раскинула изящные руки в стороны, веки, украшенные белыми ресницами, приоткрылись, и семеро аватаров на земле окинули золотистые глаза. В этот самый миг Харуюки ощутил на себе такое давление, что едва не рухнул на колени, но с трудом смог удержаться, хотя ноги его всё ещё ощутимо дрожали. Чьюри тихо вскрикнула, а Черноснежка застыла на месте. Эта аура подавляющего могущества могла принадлежать только энеми легендарного, нет, скорее даже ультракласса, а значит, именно эта девушка и есть истинное тело Архангела Метатрона.